Лонг-Бич, Калифорния. Дорогой Билли, вот как сказка-то сказывается. Похоже, у нового здоровенного Би-29 немало проблем с узгораниями двигателей. Многие ребята боятся, отказываются на этой штуке летать. Похоже, подполковнику Полу Тибетсу не имется его применять. Он на нем ОС тренирует. Велел сделать на боку надпись «Божья коровка», рядом с символом ОС, и катал с туром по всем авиабазам страны.